44. Где ты? Мы говорили про Прим, около южного хунне Торпсвигена. Фабиан свернул на дорогу к дому Муландера, заглушил двигатель и отправил ответ Ступс. Они договорились, что увидятся на заправке только потому, что Муландеры сталкивает это как то, что коллега приехал заправить машину. Там также есть автомойка и пиццерия, которые должны дать им 20 минут, не вызывая слишком много подозрений. «Не успеваю». Но теперь уже не было никакого смысла парковать машину где-то в другом месте, чтобы вместо этого сесть на автобус или велосипед. Муландер все равно сможет точно увидеть, где он находится. Если его подозрения оправдаются, то они смогут сразу же арестовать его. «Что случилось? Могу я позвонить?» Он поспешил к задней части дома и вставил ключ с цифровым кодом и белой пометкой в замок двери во внутренний дворик. Муландер, очевидно, узнал про его последний визит в дом и, должно быть, понимал риск повторного визита. Несмотря на это, ключ все равно подошел к замку, и он провернул его без каких-либо проблем. «Нет времени объяснять. Увидимся через сорок минут на Скарагаттон. Двенадцать». «Может быть, у него просто не было времени сменить замки? Возможно, Муландер тоже пытался опередить время». Вероятно, он был совсем не так хорошо подготовлен, как хотел показать. Засада прошлой ночью с таким же успехом могла быть отчаянной попыткой потушить пожар, возникшей из-за того, что Милвох нанес удар примерно в то же время, когда сам Муландер сидел и смотрел на агонию маттиаса Ларсена в ванне. То, что он намеренно подбросил улики в виде своих математических расчетов на ночном столике, чтобы заставить коллегу что-то заподозрить, не может быть истолковано иначе, чем принятие срочных мер в последний момент. Прослушивание его дома было другим делом, и, вероятно, оно планировалось с самого начала, так же, как и угроза уничтожить все улики против Милого Это было явным признаком того, что он уже давно осознавал, Подозрения против него не исчезнут со смертью Хуго Эльвина. Он быстро осмотрел гостиную, которая выглядела так же, как в последний раз, когда он был здесь. Это было, конечно, не более суток назад, так что вопрос заключался в том, успел ли сам Муландер приехать домой с того времени. Он продолжал спускаться по лестнице в подвал, хорошо осознавая опасность того, что Муландер мог следить за каждым его шагом где-то на экране компьютера или телефона. Оставалось только надеяться, что он слишком занят, чтобы приехать сюда и остановить его. Спустившись, он просунул палец в небольшое отверстие в стене, открыл дверь и набрал код с ключа, после чего металлическая дверь отъехала в сторону. «Конечно». Именно здесь хранились улики против Милвоха. Комната со всеми ее полками, витринами и маленькими стеклянными лотками, которые были заполнены изъятым оружием и всевозможными уликами из более ранних расследований, была построена именно для этой цели. Он подошел к встроенной морозильной камере в самой дальней части комнаты и открыл ее. Она не была пуста. И все же что-то было не так. Все здесь выглядело так же, как и раньше. Целые ряды маркированных пластиковых контейнеров и банок с крышками различных форм и размеров. Или нет? Что-то изменилось? Он вдруг почувствовал, что больше не уверен в том, что прав, и вытащил одну из банок. Печеночный паштет Гертруды. Он открыл крышку и отметил, что там действительно находится субстанция... крайне похоже на домашний печёночный паштет. Однако запах он не почувствовал. Он осторожно дотронулся кончиком пальца до поверхности паштета. Тот был заморожен. Но когда он нажал посильнее, то палец тут же окунулся в паштет и уперся в дно банки. Значит, паштет не был заморожен до конца, что могло означать только одно. Муландер совсем недавно заменил содержимое морозилки остатками еды из холодильника. Он проверил еще несколько баночек, и там было то же самое. Там был картофельный гратен Гертруды, а также лазанья Гертруды, и ничего из этих запасов не было заморожено полностью. Послышавшийся откуда-то издалека голос звучал так, будто какая-то девушка проходила мимо дома, разговаривая по мобильному телефону. Или нет, голос был не просто какой-то девушки. Он казался очень знакомым. Даже слишком знакомо. Он обернулся, пытаясь понять, откуда он его слышит, и осознал, что он доносится вовсе не снаружи, откуда-то из комнаты, точнее, с одной из сплошных настенных полок. «Ты здесь?» — смог услышать он, когда оказался достаточно близко от стены. «Эй!» — крикнул он в сторону полки. «Это Фабиан Риск! Там кто-нибудь есть?» «Пожалуйста, ответь, если ты здесь!» Голос был очень похож на его собственный, но нет, этого не может быть. «Грета, я знаю, что ты здесь. Возможно, ты не хочешь говорить, так как здесь нет Асмаральды?» «Конечно, это была она. Если, конечно, он окончательно не сошел с ума, он точно узнал голос Матильды, его родной дочери». «Но я прошу тебя, пожалуйста, ответь, мне нужно знать». Он не понимал, откуда мог быть слышен ее голос. «Грета, ну почему бы тебе не показать мне, что ты здесь?» Он начал осматривать полку и поднимать все предметы, начиная с коллекции топоров и заканчивая маленькими бутылочками из коричневого стекла с разными жидкостями. Но он не нашел ничего, что могло бы дать объяснение тому, откуда был слышен голос. «Это не займет много времени. Я обещаю!» Он все понял только тогда, когда изучил края вокруг полки, которая, как оказалось, не была прибита к стене. «Просто дай мне знак. Ну что угодно. Это не имеет значения». За исключением того, что правая сторона полки сдвинулась буквально на миллиметр, когда он один раз нажал, а другой раз потянул за нее, показалась тонкая щель между полкой и стеной с обеих сторон. «У меня только один вопрос. Ответь на него, и я обещаю оставить тебя в покое!» Он знал точно, как это сделал. Должно быть, правильно нажал, но внезапно послышался щелчок, после чего полка открылась перед ним, как дверь. «Ну, пожалуйста, ради меня! Я больше не могу ходить и ничего не знать!» Комната без окон с другой стороны двери полки была размером не более нескольких квадратных метров, В ней находился старый компьютерный стул, полк из кучи вещей на ней, а также стол, на котором стоял стационарный компьютер с двумя динамиками по обе стороны от монитора. «Грета, ну, пожалуйста, я умоляю тебя!» На экране была запущена та же аудиопрограмма, что и в компьютере Эльвина. Программа, запущенная голосом Матильды и теперь записывавшая его на жесткий диск. «Ты не можешь сказать «А», а потом просто игнорировать «Б». «Это совсем не круто!» Он изучал звуковые кривые, возникающие в канале, который назывался «Подвал». «Итак, я спрашиваю еще раз», — продолжила Матильда. «После этого обещаю больше никогда не вызывать тебя снова». Другие каналы назывались «Верхний коридор», «Нижний коридор», «Гостиная», Ванная комната, кухня, спальня, детская комната 1 и детская комната 2, а также студия. «Кто из моей семьи умрет?» Время мыслей комната в которой он находился. Земля начала уходить у него из-под ног, и ему пришлось сесть на стул, чтобы не упасть. «Кто, Грета? Просто скажи мне, кто?» Он обыскал весь дом, побывал везде. но при этом умудрился не заметить, что практически каждая комната прослушивается. С помощью мышки он попытался максимально прокрутить запись назад, чтобы увидеть, как давно велась запись, но, похоже, это было невозможно сделать одновременно с воспроизведением аудио. И вдруг он заметил какой-то значок камеры наверху в правом углу. Он не мог вспомнить, чтобы видел такой же версии программы Эльвина, и когда он нажал на него, открылось совершенно новое окно — которое, в свою очередь, было разделено на девять равных частей. Девять записей, каждая из которых велась в разных частях его дома.